Глава 62. Марк бросается прочь от стены огня, продолжая держать меня за руку. Он сильно дёргает меня, увлекая за собой. Я падаю на бок, судорожно перебираю ногами, пытаясь нащупать пол. Дженнифер стоит в центре помещения, наблюдая за оранжевыми языками пламени, которые, как змеи, подбираются к нам. Она кричит. Ее голос повторяет эхо над рёвом огня. Труба под нами раскалилась до красна. Моя рука соскальзывает вниз и прикасается к меди. Я чувствую дикую обжигающую боль на запястье. Ощущаю едкий запах собственной обожженной кожи. Марк резко дергает руку вверх, отрывая мою кожу от трубы. Свободной рукой он поднимает меня на колени, и мы вместе двигаемся в сторону пламени. «Слишком жарко! Мы умрем!» Я слышу панику в собственном голосе, И чувствую поднимающийся в груди ужас. Марк тянет меня к стене огня. Ни один из нас отсюда не выберется. Языки пламени змеями ползут вверх по стенам, текут, словно жуткий поток, только огненный и в другом направлении. Кажется, у меня на коже появляются и лопаются волдыри от этого жара. Я представляю, как Марка охватывает огнем, и он начинает извиваться, словно огненный шар, прикованный к моей руке». Я все еще чувствую Уайт сперит на лице и знаю, если подойду достаточно близко к огню, мне не выжить. Давай! Он бросается вперед, в последнюю секунду хватает свободной рукой конец трубы и рвет ее, тянет на нас. Труба отрывается от стены. Никакой треск никогда в жизни не доставлял мне такого удовольствия, как этот. Марк дергает и меня вместе с ней. Я падаю лицом вниз на грязный пол. «Мы свободны!» Я слышу полные агонии крики Марка. Они отзываются у меня в голове, но теперь смешиваются с другим звуком, первобытным ревом. Дым проникает в легкие. Я не могу кричать, не могу предупредить Марка, что Дженнифер бежит к нам, размахивая бутылкой, как победным трофеем. «Марк!» Хватаю его за руку и тяну к себе, отвлекая от полученных им травм. чтобы он посмотрел на орущую женщину, которая несется прямо на нас. Когда она врезается в меня всем телом, чувствую, как мне на волосы и лицо выплескивается холодная жидкость, разливается по нам обеим. Я слышу еще один крик, тихий гортанный звук, и вижу, как Марк свободной рукой хватает ее за волосы. Я смотрю ему в глаза и кричу «Нет!», но Марк меня не слышит. Он хватает ее обеими руками, используя все оставшиеся силы, чтобы броситься вместе с ней к бушующим языкам пламени. «Марк!» — пытаюсь крикнуть я, но дым заполняет мои легкие. Я падаю на пол, кашлю, хватаю ртом воздух. Он мертв, и она тоже мертва. Мой бывший муж и наша единственная надежда найти сына. И тут я вижу его. Он ползет ко мне. Он жив. Он жив. Мы найдем Дилана. Сьюзан. Марк задыхается, прикрывает лицо рукой, чтобы защититься от дыма. Дверь. Я поворачиваюсь и вижу ее. По дереву уже ползут языки пламени. Выход закрывает оранжево-черная пелена. Есть другой выход. Склоняюсь к Марку, и мы оба съеживаемся на полу. Опускаемся так низко, как только можем. Здесь густой дым, но несравненно легче дышать, чем стоя. «Марк! Есть еще выход!» Дым жжет глаза, наполняет рот. Змеей пробирается в ноздри и заполняет легкие. Я ложусь всего на секунду, и Марк ложится рядом со мной. «Мне очень жаль, Сьюзен, шепчет он мне в ухо. «Прости меня. Я так тебя люблю». Говорю ему: давай с тобой притворимся на минутку, что мы дома. Здесь Дилан, он с нами, и мы никогда с ним больше не расстанемся. Обещай мне, Марк, что мы никогда с ним больше не расстанемся. Я жду от него обещания, но слов не слышно. Когда я открываю глаза, чтобы взглянуть на Марка, то его глаза закрыты. Если я отдохну всего одну минуту, одну секунду, со мной все будет в порядке. Воя сирен больше не слышно, как криков и воплей, только рев огня, и я в последний раз устраиваюсь в объятиях Марка.